Глава девятая «Какие планы?» — поставила чашку чая на стол, смотря на брата. «Выходные застали меня врасплох. Я так привыкла бежать на работу, выполнять поручения Мойса, что теперь не знала, чем себя занять. Может, сходим погулять на набережную или в зоопарк? Я слышала, в тенеоне есть большой зоопарк». Террис лишь пожал плечами, упершись взглядом в белую скатерть и смотря на нее не моргая, пережевывая печенье. Сегодня он особенно молчалив, и меня это беспокоило. Казалось, с братом что-то происходит, а я упорно этого не вижу, снова погрузившись головой в работу. Или, может, у тебя есть какие-то планы с друзьями? Снова попыталась вытащить из него хоть слово. Террис будто ничего не слышал, никак не реагируя на вопросы. Меня не на шутку пугало его состояние. — Террис, да что с тобой такое? — повысила голос и только тогда увидела глаза брата. — Зачем так громко? Мура пробубнил он. — У тебя что-то случилось? — С чего ты взяла? — опустил он взгляд к столу. — Погружен в свои мысли, меня не слышишь. Что тебя беспокоит? Смотрела, как брат нахмурил брови. — Мы же договорились, ничего больше не скрывать друг от друга. Хочешь сказать, что расскажешь мне, что у тебя с этим Ширером? Или, может, ты уже другого ухажера нашла? Кинул в лицо, и у меня щеки вспыхнули от подобного хамства. — Что ты себе позволяешь? — бросила салфетку на стол. «Я ничем не заслужила такого обращения от тебя!» Глаза защипала. Глубоко дыша поднялась на ноги и подошла к окну, чтобы спрятать лицо от брата. «Тай!» — услышала тихие шаги за спиной. «Прости меня, Тай! Я не хотел тебя обидеть! Просто мне не нравится, как он смотрит на тебя! И подарок это его зачем? Он что-то от тебя требует!» Вопрос брата смутил меня. посмотрела на своего светловолосого защитника в очередной раз поражаясь тому, какой он уже взрослый. И его подарок, запнулась, думая, как объяснить причину, по которой я приняла его. Это откуп, наконец нашлась. Браслет в обмен на то, чтобы наставил меня в покое. Странная сделка, — нахмурился Терри, посмотрев в окно и тут же напрягся. Проследила за его взглядом, увидев, как к нам в калитку вошел господин Бонсон перевела взор на брата, опустившего глаза к полу. Он нервничал, и, судя по всему, сейчас мне предстояло узнать причину его странного поведения. Подошла к двери как раз в тот момент, когда послышался стук. — Доброе утро, господин Бонсон, — поприветствовала мужчину. — Доброе утро, мистер Хара, — снял шляпу учитель. — Вы так быстро открыли! — проговорил он немного смущенно. — Мы видели вас с в окно. Проходите, — распахнула дверь, приглашая мужчину в дом. — Благодарю. — Вы как раз к чаю, господин Бонсон. — Не хотел вас стеснять. Он неуверенно последовал за мной. — Доброе утро, Терри. Заметил своего ученика, стоящего возле кресла и сжимающего спинку стула до побелевших костяшек пальцев. — Садитесь, господин Бонсон, я приготовлю вам чай. — Я сам. — подал голос Террис и скрылся на кухне. — Прошу вас. — указала учителю на кресло возле окна. — Спасибо. У вас очень уютно осмотрелся по сторонам мужчина. «Благодарю. Но вы же не об убранстве нашего дома пришли поговорить?» «Нет», — ухмыльнулся. «Я слушаю вас». Села в кресло напротив, выпрямив спину, внимательно смотря на человека напротив. Террис подрался вчера с Джоэлом Милксом. Поймала сочувственный взгляд серых глаз. «Что?» — думала, что ослышалась. «Это точно? Вы про моего Терри говорите?» «Могла ожидать что угодно, но только не драки». Брат никогда не участвовал в потасовках и вообще старался держаться в стороне от проблем. Эта новость не укладывалась у меня в голове. Это мог быть кто угодно, но не мой младший брат. К сожалению, да, мистер Хара. Но почему? Все еще казалось каким-то безумием то, что Терри ввязался в драку. Он говорил, что наладил отношения с ребятами. Это я бы и хотел выяснить, мистер Хара. Оба участника конфликта упорно умалчивают о причине конфликта. Казалось, мы говорим совершенно о другом, незнакомом мне юноше. Но, с другой стороны, я сама обратила внимание на странное поведение брата. И если я узнаю причину конфликта, тогда обязательно все должно встать по своим местам. Я поняла вас, господин Бонсон. Обязательно разберусь с причинами подобного поведения и проведу беседу с Терри». Новый стук в дверь заставил вздрогнуть. Нахмурилась, выглядывая в окно, никого не увидев. «С моего места крыльцо можно было рассмотреть лишь частично». — Ждете гостей? — спросил мужчина. — Вообще-то нет. Встала из-за стола. — Я открою! — влетел в комнату с кухни брат и пронесся мимо нас, явно избегая разговора. Вернувшись к креслу, прислушивалась к звукам. «Господин — Господин Киррера! – услышала удивленное восклицание брата. — Приветствую тебя, юный господин Тархара! Щеки вспыхнули при звуках знакомого бархатистого голоса и участилось сердцебиение. — Морис? Для чего он здесь? Мною завладело замешательство с примесью странного волнения. Я не надеялась его увидеть на выходных, и это меня огорчало. Только я сама боялась себе признаться в этом. А теперь, когда мужчина, что волнует кровь в моем доме, я не могла не обратить внимания на то, сколько эмоций пробудило во мне его появление. — Я, наверное, пойду, — поднялся господин Бонсон, загадочно улыбаясь. — А как же чай? — растерянно посмотрела на учителя, чувствуя неловкость из-за того, что Терри Так и не внес обещанный напиток, и то, что я из-за прихода Керера на мгновение забыла о присутствии другого гостя. Но воспитание господина Бонсона не позволяло ему злоупотреблять гостеприимством. «Все, что нужно, я уже сказала, мистер Хара, и я не хотел бы отнимать ваше личное время». Он застегивал пуговицу жакета, когда в гостиную вошел Терри, а позади него замерла массивная фигура Морриса. И, судя по его потемневшему взгляду и напряженной челюсти, Картина, представшая перед ним, совсем ему не понравилась. Морис буквально прожигал глазами Бонсона. "Господин Киррера", воскликнула радостно мистер Хара. Процедил сквозь зубы, не глядя на меня, гипнотизируя взглядом учителя брата. "Господин Бонсон". Взгляд стал холодным, проницательным. "Господин Киррера, доброе утро", усмехнулся шатен. "Приятно было вас увидеть, но я уже ухожу". — поприветствовал кивком начальника тайного сыска. — Так внезапно! — равнодушно проговорил Моррис, не сводя с него взгляда. — Мы обсудили с мистер Хара необходимые вопросы, а меня ждут другие дела. — Я вас провожу, — шагнула к выходу. — Думаю, Терри справится с этим, — улыбнулся Бонсон и покинул комнату. Растерянно смотрела на пустое пространство, боясь перевести взор на Морриса. Воздух в комнате загустел. Ощущала на себе его тяжелый взгляд. Почему-то мне стало стыдно, что он застал у меня дома постороннего мужчину. Ведь это неприлично приглашать к себе под крышу одинокой незамужней девушки-вдовца. Какое счастье, что Террис находился все это время дома, и меня не могли заподозрить в чем-то постыдном. Но отчего тогда под ребрами так неприятно скребло, будто я совершила нечто дурное? Остановила самобичевание, встретившись с темными глазами моего начальника. Ну что за глупости, Тайрин? Ты не обязана оправдываться перед ним, тем более, что нет причины. Моррис произнесла его имя вслух и зарделась, еще испытывая неловкость от неформального общения. Что-то случилось? Несколько мгновений блондин изучал мое лицо. В тени дома радужки его глаз казались практически черными, слившись со зрачком. Но он сделал шаг навстречу, встав в луч света, падающий из окна, и в его глазах проступил горячий шоколад. Взгляд мужчины смягчился, и мускулы на лице расслабились. — Тайрин! — хрипло выдохнул мое имя, и от этого кожа покрылась мурашками. Ощутила неуместный трепет в животе и прикусила нижнюю губу, боясь выдать свою реакцию на этого мужчину. — Да! — взглянула ему в глаза и чуть не утонула в том огне, что видела в них. Опустила взгляд к черным пуговицам на темно-синем мундире, Ощущая повисшее между нами напряжение, снова робко посмотрела на лицо начальника. «Прости, что беспокою выходной день», — говорил хрипло. А у меня от звука его голоса сердце заходилось галопом в груди. «Ты вовсе не беспокоишь», — сказала и покраснела. Тут же чуть не прикусила язык за излишнюю болтливость. И почему меня так беспокоит его реакция на мои слова? «Дело в том...» Подошел Моррис еще ближе, и я вдохнула его запах. От него пахло немного сырым кабинетом, морским бризом, летом и еще его собственным, неповторимым ароматом, от которого кружилась голова. Услышала шаги за его спиной и встрепенулась, вспомнив, что помимо нас в доме находится Терри. Моррис тоже расправил плечи, немного увеличив между нами расстояние. Увидела, как брат зашел в комнату, переводя взгляд с меня на Керрера и обратно. — Выпьете чаю, господин Керрера. — спросил он в очередной раз, заставив меня покраснеть. — Что же я за хозяйка такая? Раз даже не удосужилась предложить гостю выпить чаю? — Вынужден отказаться, юный господин Тархара. Уголки рта блондина приподнялись в улыбке. Преображая его черты, я на какое-то время замерла, рассматривая его красивое мужественное лицо. — Я ненадолго. Встретился взором с моим, и я, шумно сглотнув, опустила глаза к его подбородку, стараясь не смотреть ему в глаза. Сделав несколько глубоких вдохов, взяла себя в руки и посмотрела на мужчину с привычным выражением лица. — Так чем могу вам помочь, Гас... Моррис? — поправилась, вспомнив о нашей договоренности. — Мне нужен ключ от архива. Дело в том, что его дубликат пропал с проходной. — Конечно! Как же это могло произойти? — нахмурилась, не в силах поверить в то, что из такого защищенного места, как здание тайного сыска, могло что-то пропасть. — Выясняем, видимо, в пересменку. Снова услышала этот привычный деловой тон. — Подождите пару минут, схожу за ключом. — Разумеется. Пока ходила в комнату, думала о том, случайно ли это пропажа. И если нет, то кто мог украсть ключ от архива из-под носа жандармов и самых лучших сыскорей в городе? Когда спустилась вниз, Морис разговаривал с Терри, и брат даже смеялся. Не веря собственным глазам, беззвучно подошла к ним, но стоило брату заметить меня, как он тут же напрягся. Вопросительно посмотрела на Терриса, но он отвел глаза в сторону, игнорируя мой немой вопрос. те. Не могла я перед братом обращаться на ты к своему начальнику. «Благодарю, Тайрин». Забрал ключи из моей ладони, коснувшись кожи горячими пальцами. Вместе с соприкосновением наших рук по телу расползлись электрические разряды. Вскинула взор на Мориса и заметила такое же удивление на его лице, что выражало в данный момент мое собственное. Мне пора. Первым пришел в себя Керрера. Да, конечно. Пошла следом за мужчиной в коридор. Ты решил следом, внимательно наблюдая за нами с Моррисом. Он замешкался возле двери, будто собираясь сказать что-то, но не решался. Талин, проводите, пожалуйста, меня до экипажа. Наконец-то озвучил он свою мысль. Разумеется, господин Керрера. «До скорой встречи, Террис!» — попрощался с братом начальник. «До свидания, господин Керрера!» «Мы вышли на крыльцо в молчании, следуя к повозке, дожидающейся Мориса у нашего забора. Ты что-то хотел сказать?» «Не любила загадки и недомолвки, поэтому решила прервать это странное молчание». «Да!» — шумно вздохнул блондин, останавливаясь возле калитки. «Для чего приходил к вам Бонсон?» Напряженно смотрел на меня, я внезапно осознала, что именно интересовало Морриса. Но для чего ему это? Неужели так печется о чести своих сотрудников? — Поговорить о Терри. Сказал, что брат подрался вчера. — Из-за чего? — Это я и собираюсь выяснить, как только останусь с братом наедине. — Уверен, у него был веский повод для этого. — Надеюсь. — Бонсон — отличный учитель. Думал, он никогда не оправится от трагедии. — Какой трагедии? — Стыдно признаться, но меня съедало любопытство. Бонсон был женат на юной Терезе Макфарли. Они были чудесной парой, но на одном из приемов Тереза познакомилась с Арестандром Шеррером. Он соблазнил несчастную Терезу, и у них завязался роман. — Что? — кровь отхлынула от лица, услышав такие нелицеприятные подробности из жизни Аристандра. А как же ее супруг? — Она полностью растворилась в своей одержимости к герцогу, наплевав на мужа. А когда она скучила Шерру, то не смогла вынести этого. Бонсон простил жену и готов был закрыть глаза на сплетни и пересуды. Но она не смогла жить в позоре и бросилась с мыса надежда, разбившись о камни. — Какой ужас! — прижала ладонь к рту, не веря, что это правда. — Поэтому я предупреждал вас не доверять Шерру, Сказал холодно, с ноткой разочарования. — До свидания, Тайрин. От его рассказа почувствовала подступающую дурноту. Не могла поверить, что Арестандр настолько испорчен, чтобы так играть с чужими судьбами. Пошла обратно в дом, глядя под ноги и размышляя над шокирующим рассказом, как взгляд за что-то зацепился. Морис позвала я мужчину, зная, что он еще не успел сесть в карету. Услышала его шаги за спиной. «Что случилось, Тарин? Услышала беспокойство в его голосе. «Посмотри на след!» Указала она ему отпечаток ботинка на нашей брусчатке. Такой мы нашли в подвале церкви? Точно такой же. Это след Бонсона? Его. Больше здесь сегодня никого не было. Но ведь ты сам говорил, что у большей части населения города ботинки с такой подошвой. Так и есть. Согласился блондин. Бонсон — один из тысячи счастливых обладателей таких ботинок. Здесь не за что зацепиться. Прости, шумно выдохнула. «Отдыхай, Тарин, не думай о деле, подумай о брате». Развернулся к калитке Керрера, оставив меня наедине с тягостными мыслями о Теле, Бонсоне и Шерере. Идя к дому, я все думала о том, что сказал Моррис. Одна часть меня противилась признать это правдой, а вторая знала, что он не обманул. Господину Бонсону я сочувствовала, такое горе сложно пережить, а в том, что Аристандер смог с легкостью вкружить голову любой девушки, сомнений не вызывало поскольку ведь и я поддалась его красоте и обаянию, и если бы он не был столь настойчив в ухаживании, участь трофея постигла бы и меня. Наверное, хорошо, что в последнее время наши встречи прекратились. Ни к чему хорошему общение с ним все равно бы не привело. Войдя в дом, сразу направилась на кухню, услышав оттуда шорох. Террис сидел за столом с чашкой чая и гипнотизировал взглядом стену. Я тоже налила себе чай и присела за стол. «Террис...» «Нам надо поговорить». Не став ходить вокруг да около, начала я. «Твой учитель, господин Бонсон, мне все рассказал». Брат недоуменно посмотрел на меня, но промолчал. Я понимала, что он не хочет говорить на эту тему, но чтобы ему помочь, мне нужно было знать, что случилось. «Я о драке с одноклассником», — с нажимом заметила я. «Получил по заслугам», — фыркнул Терри и отвел взгляд. «Если бы господин Бонсон не вмешался, ему бы точно мало не показалось». Я тяжело вздохнула. Видимо, этот разговор будет намного сложнее, чем я думала. — Терри, — тихо сказала я, укоризненно глядя на брата, — пойми, что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне. Но мне нужно знать, из-за чего произошел конфликт. — Из-за чего? Поставив чашку на стол, он выскочил из-за стола. — Он выдумал про тебя сплетни, а я должен молчать? — Так, — протянула я. «А теперь с этого момента поподробнее, пожалуйста». «Ну, хорошо». После недолгого молчания выдохнул он, но за стол так и не сел. «Помнишь, как на пикнике ты споткнулась, а один из мужчин тебя подхватил?» Я ошарашенно кивнула, все еще не веря, что причина именно в этом. «Так вот», — продолжил он, скрестив руки на груди, «Герн заявил, что ты флиртовала с его отцом и назвал тебя...» Он вдруг осекся, не желая повторять слова одноклассника. Но мне и так было все понятно. Нет, это явно какой-то абсурд. Я не то, что не флиртовала с его отцом. Я даже не замечала этого мужчину, пока не угодила в неприятную ситуацию. Да и в том, что он поддержал меня, не дав упасть. Ведь не было чего-то неприличного. Несмотря на возмущение, которое пылало глубоко внутри из-за чужих пересудов, я ощутила горячую благодарность к брату. Он как мог отстаивал мою честь. Мой маленький защитник но кулаками не решают проблемы, да и лишние неприятности нам ни к чему. — Терри, мне очень приятно, что ты за меня заступился, — отставив чашку осторожно, сказала я. — Но драка не лучший выход из ситуации. Ты у меня уже взрослый, пора учиться решать проблемы словами и привыкнуть к этому странному городу. И нравам горожан нам тоже как-то надо. Знаешь, как мы поступим? В понедельник в лицее ты не будешь сам поднимать эту тему. Вполне возможно, Герн уже понял, что был неправ. Хорошо? — Хорошо. Неохотно кивнул он, но тут же взглянул на меня горящими глазами. — А мы разве не пойдем сегодня на бал? Только не говори, что уже передумала. Поджала губы, понимая, что за всеми проблемами и тревогами, которые свалились на меня сегодня, я просто забыла о вечере основателей. На самом деле идти на бал у меня настроения уже не было. Но стоило понять, что брат очень хочет попасть на праздник. Отказаться не получилось. К тому же там наверняка будет и Морис. Нет, не забыла, — подмигнул ему я. — Собирайся скорее, а то мы точно опоздаем. Терри не нужно было повторять дважды. Показав мне два ряда белоснежных зубов, он побежал в свою комнату. Я тоже поднялась на второй этаж, но, в отличие от брата, такого восторга от предстоящего бала не испытывала. Наверное, потому что понимала, вопреки всем моим желаниям встречи с арестандром на этом вечере, — Неизбежно. Оставалось надеяться, что за то время, пока мы не виделись, он успел охладить свой пыл. Но как бы там ни было, а вернуть ему браслет необходимо. И меня не будет мучить совесть, что я ношу реликвию его семьи и тем самым поставлю между нами жирную точку. Войдя в комнату, я открыла шкаф, не зная, какое выбрать платье для вечера, и нахмурилась. Надо признать, что мой гардероб не блистал богатым выбором. В большинстве своем это были простые повседневные платья, в которых я ходила на работу. Но не могу же я явиться на вечер в заурядном наряде. Тогда уж точно все взгляды будут прикованы ко мне и, к сожалению, только косые и осуждающие. Взгляд упал на коробку, находящуюся в самом дальнем углу. Платье, подаренное Арестандром, без сомнения было восхитительным. Но надеть его на вечер я не могла. Кстати, его тоже не помешает вернуть дарителю. Вздохнув, я достала из шкафа серебристое платье с черными вставками. Конечно, оно и рядом не стояло с подарком Шеррара, но, по крайней мере, выглядело достаточно нарядным. Быстро соорудив на голове красивую прическу и заколов локона заколкой, я переоделась и спустилась вниз. Терри уже был готов, и я невольно улыбнулась, довольная, как хорошо он выглядел в новом сюртуке. — Готов? — спросила я, и, дождавшись кивка, наставительно подняла указательный палец. Но учти. Задерживаться мы не будем. Нам нужен полноценный отдых перед рабочей неделей. В понедельник тебе в лицей, а мне на работу. Выйдя на улицу, мы поймали экипаж и уже спустя десять минут стояли возле трехэтажного здания с огромными белыми колоннами. К резным двухстворчатым дверям вела широкая мраморная лестница. Глядя на богато одетых людей, поднимающихся по ступеням, внезапно поймала себя на мысли, что хочу отсюда уйти. — Тай! Возвал меня Терри. Ты чего застыла? Пойдем скорей. Пойдем, кивнула я, ощущая, как в душе зарождается нехорошее предчувствие.